Колористика и композиция. Основные законы и профессиональные лайфхаки. Эффектный и уютный интерьер, в каком бы стиле он ни был реализован, должен быть безупречен по своей колористике и композиции. Работа и с цветом и с расстановкой предметов мебели и декора требует насмотренности и опыта, поэтому в этой главе Я расскажу несколько лайфхаков, которые помогут и тем, кто делает декор самостоятельно, и тем, кто хочет стать профессиональным декоратором. Начнем с цвета. Цвет, как и звук, имеет волновую природу и оказывает мощное влияние на человека. По научным данным, в процессе эволюции люди отрастили себе цветовое зрение, чтобы лучше ориентироваться днем, находить плоды и замечать диких животных. Именно зрение дает нам до 80 процентов информации об окружающем мире, а различать человек может от одного до д е с я т миллионов оттенков. Поэтому неудивительно, что палитра интерьера, особенно в котором мы живем или работаем, сказывается на нашем психологическом состоянии. Она может фоново угнетать психику или, наоборот, поддерживать, давать ощущение комфорта и защищенности, заряжать энергией и вдохновлять, или, напротив, вызывать раздражение, как фальшивый звук. Как дизайнер с двадцатилетним опытом работы, я уверена: чем сложнее палитра в интерьере, чем она тщательнее подобрана, тем лучше мы будем себя чувствовать. Чтобы глубже изучить природу цветовых сочетаний и понять, как человек воспринимает тот или иной цвет в зависимости от окружения. Я рекомендую бессмертную книгу «Библию колористов» и с к у с с т в о цвета Иохана Сейитона, которая была впервые издана почти век назад в 1927 году и с тех пор выдержала сотни переизданий. Как научиться работать с цветом, как слышать его и понимать? Удивительно, но даже в самом нашем языке существуют ограничения, которые мешают нам глубоко разбираться в колористике. Например, для желтого цвета мы можем припомнить лишь несколько общепотребительных у названий: желтый, горчичный, соломенный, кремовый, песочный, опаловый, янтарный, золотой. При этом только в палитре Пентон больше ста желтых оттенков. А в целом в мире существуют сотни тысяч вариаций желтого. Получается, когда мы говорим "я не люблю желтый" и в моем интерьере его не будет, мы по сути лишаем себя возможности создать более гармоничный и эффектный интерьер. Ведь всегда можно найти оттенок, нюанс, который будет смотреться просто отлично и вам понравится. В моей практике были десятки случаев, когда заказчики мне говорили. Только не этот цвет, только не зеленый, а в финале выбирали палитру, где был весьма явный зеленый цвет. Просто этот оттенок был особенным и попал заказчику в самое сердце. Поэтому, чтобы не оказаться в ловушке абстрактных названий цветов, желтый или зеленый, нужно помнить следующее: у каждого цвета есть то, что по-английски называется авертон. Это видимый главный тон по научному, хроматичность цвета, который мы и называем фиолетовый, красный, синий и так далее. Но у цвета есть и андертон, подтон, оттенок, призвук, если хотите, который тоже сильно влияет на характер цвета. Например. теплый желтый в помещениях с недостаточной естественной освещенностью, что практически норма для России, будет казаться грязным, а вот прохладный бело-желтый с серым подтоном может выгодно освежать комнату, делать ее просторной, воздушной. Так что в одном интерьере цвета должны быть подобраны не только по верхнему тону и по насыщенности, но и по подтону. Для этого нужно всегда брать образцы на полного ь покрытия, тканей, обоев, образцы краски и сопоставлять их, смотреть, как они будут сочетаться при разной освещенности. Создавая палитру интерьера, важно учиться мыслить как живописец. Профессиональные художники не оценивают цвета по их названиям, а ориентируются по категориям т е п л о х о л о д н о с т и и светотени, то есть цвет может быть теплым или холодным, темным или светлым, локально теплым или локально холодным менять степень теплоты в зависимости от соседнего оттенка, локально темным или локально светлым в зависимости от окружения. Моя студия разработала и запустила бесплатный сервис c o l o r k e к Здесь вы, используя референсы, например, понравившийся интерьер, акцентную картину художника или фотографию образца ткани, можете собрать палитру будущего интерьера из семи цветов, три-пять из которых должны быть базовыми, а остальные дополнительными акцентными. Это что касается колористики на этапе разработки проекта. Когда мы переходим к реализации. Необходимо тщательно верифицировать цвета. Во-первых, стоит помнить классическую пропорцию оттенков в интерьере: 60, 30, 10. 60% — процентов основные цвета, 30% — д процентов дополнительные, 10% — процентов акцент. Затем необходимо понять, какие позиции у вас зафиксированы окончательно. Например, готовая отделка от застройщика и кастомизированные антикварные комод, трюмо и шкаф, а также несколько других позиций мебели, которые сохраняются в новом интерьере. Остальную палитру нужно подобрать так, чтобы она работала с этими фиксированными уже существующими позициями. То есть брать образцы тканей, материалов отделки, делать выкрасы краски и смотреть, как они в реальности будут работать в пространстве с учетом освещения и окружения. Если вы приобретаете в интерьер искусство в галерее или напрямую у художника, можно договориться о примерке картин, взять две-три подходящих по размеру и колористике и уже в помещении оценить, какая подойдет лучше. Отдельно проговорим, как и зачем делать выкрасы. Они необходимы, если вы делаете частичный косметический ремонт, например, меняете цвет одной стены или перекрашиваете всю комнату или планируете красить какую-то мебель. И Есть устойчивый миф, что достаточно назвать номер цвета по РАЛ и краску можно уже закупать. И в этом мне приходится часто переубеждать клиентов. Да, популярный каталог р а л широко используется в мебельном производстве, производстве радиаторов и других позиций, но он был разработан почти век назад, и в нем всего 215 оттенков. В палитре Литл Грин, Пентон или Тикурила более двух тысяч цветов. Да даже веера и каталоги производителей красок, и тем более в электронном виде, это лишь образцы, ориентир, который дает вам направление в подборе цвета, но окончательное решение принимать по ним нельзя. Приложив к стене маленький образец бумаги, где напечатан какой-то оттенок, вы ничего про этот цвет не поймете. И тем более не сможете учесть, как этот тон будет выглядеть на той поверхности, которую вы собираетесь красить, потому что гладкая поверхность, окрашенная в определенный цвет, будет выглядеть совсем иначе, чем шершавая. И стена, находящаяся в тени, всегда будет отличаться от стены, которая хорошо освещена. Поэтому, выбрав 2-3 близких цвета по вееру производителя краски, нужно купить образцы этих цветов и сделать выкрасы непосредственно в интерьере. Выкрасы необходимо делать на куске гипсокартона или очень плотной бумаге не меньше формата А3. Если у вас будут обои под покраску, возьмите их. Покрасив образцы в 2-3 слоя, Дайте им высохнуть и с помощью монтажного скотча прикрепите к стене. Оцените результат при разной освещенности (естественной и искусственной) внизу стены и под потолком. Не забудьте учесть, как этот цвет работает с уже выбранными позициями, например, на полном покрытии. Чтобы наглядно проиллюстрировать разные цветовые решения для разных стилей. которые будут популярны в ближайшие несколько лет, я обратилась к экспертам лакокрасочного холдинга ФАМА, и они создали палитры и мудборды. Пользуйтесь ими как шпаргалкой при подборе отделки мебели и декора. Палитры и мудборды вы сможете найти в PDF п р и л о ж е н и и к данной аудиокниге. Ардеко. Сила Ардеко. Роскошь фактур и дорогих материалов проявляется и в цветовых решениях. Все цвета теплые, насыщенные, вкусные. Винный цвет, цвет обжаренных кофейных зерен, цвет желтка, кремовый цвет и черный бархат. б о х а Хотя стиль б о х а существует уже несколько десятков лет, его цветовое выражение меняется чуть ли не каждую пятилетку. Эксперты ФАМА советуют применять в б о х и интерьерах свежие теплые оттенки ванили, кардамона, морковный, салатный и молочный цвета. Джапанди Для стиля Джапанди хорошо подходят все кофейные оттенки от капучино до американо в сочетании с цветом зрелого бамбука. Кантри В цветовой палитре стиля Кантри преобладают цвета дерева. В качестве акцентов можно добавлять оттенки весеннего первоцвета вишни и зрелый насыщенный цвет спелые ягоды. Лофт. Подбирайте оттенки серого кирпича, металла и темные оттенки, которые естественны для зданий настоящей фабрики. м и д с е н ч у р и Наиболее выигрышно смотрятся коричневые и краснокоричневые оттенки, а также черный и сливочный цвета. Минимализм. Мода на фоновые цвета для стиля минимализм меняется каждые несколько лет. По прогнозам экспертов ФАМА в ближайшие годы наиболее востребованы будут все кардамоновые, оливковые и фисташковые оттенки, а в качестве акцентов коричнево-красные тона. Неоклассика. Еще 10 лет назад к стилю неоклассика чаще выбирали синие цвета, но после карантина все поменялось. Люди хотят привнести в интерьер больше уюта, поэтому даже для строгого стиля неоклассики теперь эксперты фама рекомендуют теплые оттенки горчицы, какао, кремовые и коричневые цвета. Рустик. столь необычный стиль требует и нестандартного подхода к формированию палитры. В данном случае это снежно-белый, цвета песка и земли, цвет переспелой вишни и ягодный синий. Скандинавский Для интерьеров скандинавском стиле эксперты по цвету лакокрасочного холдинга Фама посоветовали отказаться от привычных серых и никаких оттенков в пользу позитивных оттенков зимнего солнца, первой зелени, цвета брусничного соуса и топленого молока. Современный На ближайшие несколько лет в современных интерьерах, по мнению э к с п е р т о в ФАМА, будут наиболее востребованы все оттенки пряностей в спектре от серо-зеленых до коричневых. Шале Первое, что приходит в голову при слове шале, это цвета дерева и пледов из н е б е л е н о й шерсти. При этом цвета дерева для стиля шале лучше выбирать темные с красным оттенком, чтобы создать наиболее эффектный фон. Эклектика. Эклектика подразумевает эксперимент со стилями, фактурами и формами, поэтому здесь уместны и эксперименты с цветом. Для эклектичных интерьеров за основу можно смело брать цвета земли и песка. А акценты расставлять сине-зелеными оттенками, молочными и красно-коричневыми оттенками. Эко. Эко-стиль предполагает натуральные цвета. Чтобы создать трендовый интерьер, не уходите в салатовые оттенки, а придайте эко-интерьеру ноту роскоши при помощи глубоких оттенков тропического леса в сочетании с нейтральными коричневыми цветами и оттенком цвета ванили. Перейдем к композиции. Виталий Устин в книге «Композиция в дизайне» очень метко пишет, что главный момент в этом вопросе — мера или определенные объективные, не зависящие от индивидуального художественного опыта и вкуса закономерности. Причем закономерности композиции определяются как выработанным много вековым опытом художественной деятельности человечества, так и здравым смыслом. Этот смысл заключает в себе сдержанность, умеренность и разумную экономию художественных средств с учетом достижения максимума выразительности композиции. В декоре художественными средствами выступает и само пространство, его размер, конфигурация, освещенность, а также отделка, предметы мебели, декор и ткани. Поэтому еще на этапе плана расстановки мебели нужно продумывать композицию так, чтобы каждая комната была удобно зонирована и мебель не стояла по стеночке. Иначе интерьер будет выглядеть устаревшим, скучным и в итоге будет неудобным для жизни, поскольку в нем не будут обозначены функциональные зоны. Следующее важное правило: помните качелях внимания. Крупные и мелкие, а также яркие и бледные предметы нужно чередовать, чтобы взгляд скользил. Широкое, узкое, высокое, низкое, яркое, темное, фон и так далее. Когда в интерьере создаются грамотные качели внимания, он становится буквально приятным человеческому глазу. можно просто сидеть в одной точке, практически бессознательно переводя внимание с одного предмета обстановки на другой, и это будет действовать расслабляюще. Также важно придерживаться принципа соразмерности: б о л ь ш о м у помещению крупная мебель и большие предметы декора, маленькому мелкие. Любопытно, что Келли Хоппен иногда специально и весьма в и р т у о з н о нарушает это правило и помещает, например, в небольшое помещение в ванной крупный предмет декора, чтобы сделать интерьер более интересным и нестандартным. Однако этой хитростью нужно пользоваться только в виде исключения из правил и никак иначе. Наконец, несколько лайфхаков композиции, которые можно использовать уже непосредственно на месте, декорируя интерьер. Мебель и декор н е из одной коллекции. Если в интерьере все подбирать ко всему, получится в лучшем случае эффект не самого стильного отеля. Интерьер должен выглядеть обжитым, наполненным, интересным, поэтому лучше придерживаться принципа. 30-40% процентов мебели базовая, которая может быть действительно из одной коллекции или очень хорошо подходить друг к другу, к примеру, корпусная мебель, сделанная на заказ. 30-40% процентов мебели дополнительная из других коллекций, но не слишком яркая. Оставшиеся позиции акцентные. Если вы декорируете помещение в спокойном стиле, например, джапанди, то акцентных позиций может быть немного, до 20%. процентов. если же речь идет о стиле бохо, то здесь ярких и нестандартных предметов всегда больше, до 40-50%. п р о ц е н т о в Нечетное количество предметов: три статуэтки, подушки, узора, смотрятся интереснее, чем две или четыре. В этом особенность нашего психологического восприятия. Прием едино красивое. В каждом помещении и в главной фокусной точке разместите арт-объект: картину, панно, гобелен или, если помещение маленькое, как, например, ванная, интересную статуэтку на консоли. даже если в интерьере не планируется много искусства, этот прием следует реализовать в прихожей. Когда нас встречает красота, мы меняем свое ощущение от пространства. Принцип в и н ь е т к и это три и более предмета, объединенных вместе. Например, композиция из трех столов и к в диванной группе или несколько гармонично смотрящихся вместе предметов декора на комоде в спальне. Прием дублирования – повторяющийся мотив, который помогает собрать интерьер в цельную картину или выгодно акцентировать внимание. Например, на комоде можно поставить две вазы или ф о т о р а м к и одного цвета и дизайна, но разной высоты. Или в диванной группе может быть два кресла в одинаковой тканевой обивке, но разные по дизайну. или одинаковые по дизайну, но разные по высоте стеллажи могут использоваться в разных комнатах: в гостиной н и з к и й с т е к л я н н ы й с е р в а н т для посуды, в кабинете высокие шкафы для книг. Принцип воздуха: не перегружайте пространство. Помните о том, что пустоты также работают на композицию и создают ее очарование. Для этого, например, не ставьте диван в угол, оставьте его свободным или, если позволяет пространство, поместите туда крупное растение в кашпо или большую напольную вазу. Также принцип пустотности нужно учитывать при оформлении стен молдингами в неоклассике. В небольшой комнате достаточно сделать рамку лишь на одной стене. По этой же причине не следует оклеивать все стены обоями с активным принтом. Только если вы не хотите создать эффект закрытой узорной шкатулки, он уместен, например, в стиле б о х а но совершенно неприемлем для неоклассики.